Тридцатое. Руса знобила, поднялась температура, и он сидел на палубе, з а к у т а н н ы й в одеяло и шкуры. Сестра поднесла горячий травяной взвар с вином и медом. Глаза у нее были на мокром месте. — Не плачь, уголек, не хорони меня раньше времени. Дивана вряд ли в восторге от твоих бабьих слез. Криво усмехнувшись, сказал он. — Я не плачу, — смахнув слезы, сказала Эльмера. Оно и видно. Взяв чашу, Рус стал отхлебывать напиток. — Сам виноват, — думал он. — Не стоило мне косплеить Рэмбу. Рус только удрученно покачал головой, думая о том, сколько еще подобных глупостей, поддавшись порыву, он совершит, не подумав как следует над последствиями. Если, конечно, удастся выжить, переборов последствия ранения. Что до раны, то швы пришлось снять, рану промывать крутым соляным раствором кипяченой воды. — Ну, хоть не мочой! — снова самоиронично подумал он, вспомнив, что этот народный метод не самый, мягко говоря, полезный. Это тем более было, ну, обидно, что ли, учитывая, что у остальных, кому вот так же заштопали раны, таких проблем не имелось. — Ничего, прорвемся! — успокаивал себя Русс. Можно даже сказать, самогипнотизируя. Нельзя мне подыхать. Рана, конечно, хреновая, но английский король Генрих какой-то там по счету тоже имел рану ноги. И ничего, жил еще много лет. Может, и не лучшим образом, но жил. Правда, сказывают, воняло от него гноем так, что любовницы в обморок падали. Или не гноем, а просто не мылся? Если Рус поначалу думал, что тяжелое, потенциально смертельно опасное ранение заставит сестру и брата с прочими дружинниками пересмотреть их отношение к себе, лишив статуса любимца богов, дескать, не мог любимец богов так сильно пострадать, то с удивлением обнаружил, что ничего подобного. Даже скорее наоборот, утвердились в данном мнении. «Все еще думаешь, что я отмечен богами, их любимец?» спросил рус присевшую рядом сестру чем-то его этот статус смущал может тем что не удавалось просчитать все последствия при возникновении внешних стрессовых факторов как у всякого статуса у него имелись как свои плюсы так и минусы это ведь в пересчете на христианские деньги статус фактически святого а любому статусу нужно соответствовать но именно в стилистике языческих не самых благодушных богов, где прямо пропагандируется культ силы и возмездия. Читай «Кровная месть» вместо всепрощения. То есть теперь, хочешь не хочешь, а будь добер-бобер, участвовать в каждой заварушке, при этом в первых рядах, в общем быть в каждой бочке затычкой. Ведь ты осенен благодатью богов, и все, кто идет за тобой, также находятся под своеобразной сенью, божественного пригляда. Но конкретно тебе теперь проигрывать нельзя. Конечно, теперь твое слово более весомое, и это плюс. Нужные тебе решения можно протолкнуть с меньшим сопротивлением окружающих, если это решение им не сильно нравится. Но оно же и минус. Если ошибешься, тогда последствия твоей ошибки станут катастрофичны, а то и смертельно опасны. в том плане, что за свою ошибку придется платить своей же жизнью. Чего не случилось бы, находись он в статусе обычного смертного. Дескать, ошибся и ошибся, с кем не бывает. Будучи любимцем богов, так уже не сказать. А, раз так, то боги отвернулись от тебя, и не о т п р а в и т ь ли тебя в таком случае на суд богов лично? И хрена к м е ч о м по шее. — Конечно. Но смотри, какое ранение. Это при том, что остальные, кто не погиб, пошли на поправку, а меня не защитили. И это было так. Даже тот дружинник, что впал в забытье, и которого Рус мысленно списал в покойнике, поставив диагноз заражения крови, и то очнулся. Крепкий организм оказался. Как говорится, если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна. Твои сомнения понятны. «Но ты не прав, брат». «В чем это?» «Лично я уверен, если бы не защита богов, то ты бы уже умер. Ты наш вождь, и после того, как мы захватили эти хавар, их боги выбрали тебя для своего проклятия». «Верно», — поддержал сестру Славян, также присев с другой стороны о т р у с а «Но ничего, нам бы только успеть добраться до нашей земли, где сила наших богов неоспорима». Там проклятия чужих богов с тебя спадут, а после того, как над тобой поворожит Джива, что окончательно изгонит из тебя зловредных духов разложения, что натравили на тебя боги степняков, ты мигом поправишься. — Вот такие пироги с котятами, — подумал на это Рус. Херсонес обошли по широкой дуге, чтобы никто не прицепился. Наученный горьким опытом, Рус загодя поинтересовался у Клеарха. «Пирот что-то говорит о резкой смене погоды?» «Нет, господин». «Тогда давай снова напрямик, вон в ту сторону». «Да, господин, течение как раз должно вынести нас прямо к вашему поселению, даже если не станет ветра». И тут наступил штиль. Паруса реально, только что туго надутые, опали. «В такие моменты невольно начнешь верить в высшие сущности», — с раздражением подумал р у з глядя на недобро зыркнувших в сторону кормчего брата с сестрой. Словно в пику прошлому шторму, что домчал нас за день. Течение, конечно, несло судно, но это скорость пешехода в лучшем случае. Ускориться можно было за счет г р е б ц о в но это ненадолго, так что и смысла нет. Разве что допинг снова применить. Но не стал. Славян и Эльмера же принялись задабривать Стрибога, дополнительными подношениями, и, похоже, что угодили ветреному богу. Через пару часов ветер вновь поднялся, не самый попутный, юго-восточный, смещая галеру к Крыму и выбивая из попутного течения. Но тут уже Клеарх не подвел и довел галеру до городища Пана за полтора суток, ведь ночью течение продолжало нести судно в нужную сторону. Тем более курс удавалось дополнительно выдерживать с помощью компаса. А чтобы не выскочить из течения, работали г р е б ц ы «Успел», — пробормотал Рус, когда к вечеру Галера вошла в знакомый залив. Весь путь с захватом пленных у него занял шестнадцать суток, вместо расчетных двадцати. Так что у него еще имелся запас в несколько дней, до начала Великого Вечи. Хотя если успели прибыть все... то могли начать и пораньше заявленного срока».